Снов не было. Видимо, организм включил все имеющиеся защитные функции и лишил меня сомнительного удовольствия наблюдать за кошмарами не только в реальной жизни. Спал я очень крепко. Настолько, что Неттика пришлось приложить солидные усилия, чтобы пробудить незадачливого симбионта. Закрепленный на куртке ПМК вначале завибрировал, а потом все-таки уколол меня чувствительным разрядом. Левое плечо на несколько мгновений онемело. что в чем дело я вскинулся и протер глаза ладонью нетика тихо шикнул ивер постарайся не шевелиться и не орать сколько времени я невольно понизил голос час двадцать две минуты по полуночи сказал нетика кажется у нас проблемы насколько серьезные пока не знаю только этого не хватало я повертел головой вправо влево осматриваясь «Странное освещение. Сквозь листву пробиваются кирпично-красные и белесые лучики. Тени падают навстречу друг другу». Иер пояснил, взошли две луны, отсюда и свет. В воздухе отчетливо пахло озоном. «Регистрируется энергетическая активность неясного происхождения», шептал тем временем Неттика. «Статическое электричество. Генерируются электромагнитные поля». Определить источник не могу. Биосенсоры зафиксировали появление в охраняемом периметре двух крупных живых существ с массой более 80 килограммов. движение осмыслены. Такое впечатление, что они ведут поиск. Поиск кого? Тебя. Ходят концентрическими кругами, постепенно приближаются. Это люди или животные? А откуда Я знаю. Детекторы движения массы не умеет распознавать объект с подобной точностью. Меня гораздо больше беспокоит... Что именно беспокоило искусственный разум, я так и не дослушал. Взглянув вниз, я вдруг понял, что сейчас попросту свалюсь с дерева и машинально ухватился за ствол. Там, на густой траве, разыгрывался необычный спектакль. «Призраки» — самые настоящие привидения. Вернувшиеся из глубин седой древности, четверо звероподобных мужчин в шлемах и с клинками в руках, белокурая женщина, выставившая перед собой кинжал. Картинка резко меняется. Теперь у корней, давшего мне ночной приют дерева, свернулось в кольцо некое мифологическое существо. Не то ящерица, не то маленький дракончик. Из полумрака появляется благородный рыцарь в серебристых доспехах, и тут же порыв ветра Размазывает фантомов, превращая их в туман. Марева сгущается. Возникает очередная иллюзия. Человек, сгорающий на костре, сложенном из книг. И абсолютная тишина. Гробовая. Не слышно ни шелеста листвы, ни потрескивания веток в лесу. Оказывается, призраки облюбовали не только мое дерево. Они были повсюду. На каждой прогалине. У каждого куста поблизости кружились в безмолвном танце и постоянно сменяли друг друга бесплотные фигуры людей и чудовищ. Настоящее вакханалие. «Ты тоже это видишь?» Я щелкнул пальцем по корпусу ПМК, желая привлечь внимание нетика «Другим зрением», — буркнул Иерн. «Если ты повернешь панель ПМК...» «Да, именно так». Визуальные эффекты на уровне. Ничего не скажешь. Значит, вот что означает электромагнитная аномалия. Тебя пугают. Кто? Не знаю. Эти... Эти иллюзии не кажутся мне особенно страшными. Что-то вроде голографии. Почему ты уверен, что спектакль устроен исключительно ради меня? Я ни в чем пока не уверен. Оружие, надеюсь, под рукой? Конечно. Однако не вижу смысла стрелять по привидениям. Живое существо в 110 метрах движется прямо на нас. Второе ушло за пределы досягаемости сенсоров ПМК. Переключаясь в активный режим, буду действовать по своему усмотрению. Не понял. Интересная задачка. Как может действовать искусственный разум? заточенный в коробочке ПМК. Однако этот вопрос перестал меня интересовать в следующую же секунду. Призраки внезапно исчезли, будто проектор был выключен, уставшим от беспрестанного мельтешения своих загадочных героев режиссером. А я оцепенел, услышав чудовищные, непередаваемо жуткие звуки. Вой. Страшный своей обреченности и тоске низкий вой, разрезавший теплый ночной воздух. Оказавшаяся бесконечная рулада ввергла меня в оторок. Я никогда прежде не слышал настолько угрожающих звуков, издаваемых без всякого сомнения живой твари У нас на Аврелии водятся хищники. В основном биореконструированные звери, генетические образцы которых были эвакуированы с земли. Встречаются одичавшие собаки. Видывал я и эндемичных монстров с Веймара или Пикатрикса, но сейчас реальность. представила мне возможность столкнуться с настоящим исчадием ада. Попомнишь тут мифологию дремучих и впечатлительных предков-землян? Ничего не скажешь. Психологическое воздействие было настолько тяжелым, что если бы не прагматичная нетика мне пришлось бы туго. Вой завораживал, лишал воли к действию и загонял разум в ту крошечную пещерку, вокруг которой был только кромешный ужас, мрак и губительная тьма. Это было нечто, явившееся из позабытого тёмного прошлого. Нечто, вызвавшее онемение в ладонях и полное нежелание сопротивляться. «Сорок два метра!» Ир сказал это громко и отчётливо, отогнав морок. Я как-то и не заметил, что вновь стало тихо. «Тридцать семь!» «Перемещается чрезвычайно быстро!» «Шестнадцать!» «Он прямо под нами!» отстегнуть липучку на крышке кобуры, выхватить надежный штырн клавиша предохранителя, а разряд непрерывный, мощность на полную. В тот час возле моей правой ноги клацнули челюсти. Это существо я увидел только краем глаза и лишь на секунду, но этого вполне хватило. В прыжке тварюга не дотянулась до штанины всего на палец, иначе сдернула бы меня наземь и порвала в лоскуты. Успев заметить исключительно влажную, разъявленную пасть с кривыми клыками, я понял, что такой хищник не идет ни в какое сравнение с любыми известными мне опасными животными. Пасть была огромной. Повторить атаку зверь пока не решался. Было слышно, как он ходит внизу. Где-то в отдалении вновь раздался вой, и мой противник ответил «Да так, что я едва не намочил штаны». «Невидимое страшилище». нанесло самый настоящий звуковой удар, едва барабанные перепонки не лопнули. Это примерно то же самое, что стоять рядом с истребителем ВКК, включившим двигатели на форсаж перед стартом с пилона авианосца. По телу пробежала дрожь, бросила в холодный пот. Но я с собой справился. Исчез эффект неожиданности. И все равно от звука начинала кружиться голова. Очень страшно. «Зверюга наверняка сообщит сородичам, что добыча найдена!» Подлюл масло в огонь Неттика. «Обороняйся! Убей его!» «Отличный совет от И.Р., уважающего любые проявления альтернативной жизни!» Сквозь зубы процедил я. «Вы ведь вроде за экологию!» «Только не сейчас!» В тон мне ответил Неттика. «Пока животное не атакует, попытайся поймать его на прицел!» «Не высовывайся!» «А как тогда?» «Сбрось ПМК на землю!» «Ты спятил?» «Делай, что говорю, потом подберешь!» Я повиновался. А что оставалось делать? Инстинкт самосохранения у ИР развит не в меньшей степени, чем у людей. Понятно, что зверь не сожрет ПМК. Зачем ему пластиковая коробка, содержащая в себе неживой металл? Кремний и биопроцессор с клонированными нейронами. Теоретически это несъедобно. Щелкнул замочек, удерживающий ПМК на погоне куртки, и я отбросил персоналку в сторону, искренне надеясь, что обиталище Нетика свалится точно на голову хищнику. Убить не убьет, но хоть какая-то компенсация за мои страхи. Ничего подобного. Компьютер-помощник рухнул в густую траву, кажущуюся в свете одной из лун черно-алой. Аккуратно выглянув из-за ветки, я увидел, что движущаяся тень подошла к ПМК. «Минуточку. А почему это существо ходит на задних лапах?» Чтобы понюхать ПМК, зверюга опустилась на четвереньки, затем снова выпрямилась. «Мама дорогая, ну и здоровенная скотина!» «Рассмотреть никак не получается». Но, судя по силуэту, тварь заметно превосходила обычного человека ростом и была гораздо тяжелее. Морда острая, вытянутая, будто у собаки. «Закрой глаза, пятисекундная готовность!» — донес уверенный голос натика «Три, два, один!» Я уже упоминал о том, что стандартный ПМК вполне может защитить себя от направленного извне хамства из загребущих чужих лап. Беспомощный искусственный разум не надеется на силу рук или настоящее оружие, но продержаться до подхода подкреплений, в виде человека-симбионта, ир обязан. Нетика врубил голографический проектор, ослепил незваного гостя серии вспышек. Потом над травой разлился достаточно яркий бело-голубой свет. По крайней мере, теперь я мог рассмотреть замотавшего башку зверя во всех подробностях. Первое, что я отметил, Страшилище попыталось протереть глаза длиннющими передними лапами. Жест сугубо человеческий. Но больше в этом монстре ничего человеческого не было. Шир с клочьями, длинно-жёсткая ось по хребтине, широкие уши торчком, кривые желтоватые когти. Глаза, как мне показалось, светлые, очень глубоко запавшие, с зелёным отблеском. Язык вывален из пасти. Ну а сама пасть... усеяно чистоколом жутчайших зубищ, острых и невероятно крупных. Внешне это существо напоминало волка или одещавшего пса, долго подвергавшихся воздействию жесткой радиации. Оно действительно оказалось прямоходящим, то есть передвигалось приблизительно как люди, лишь изредка касаясь земли руками. Первое впечатление было ошибочным. Излишней массивности в чудовище сейчас не замечалось, Скорее оно выглядело жилистым, ловким и стремительным. В сочетании с внушительным арсеналом клыков-когтей это делало зверя крайне опасным хищником. Я был уверен, таких животных на планетах содружества не водится. Это эндемичный вид, очередная злобная гримаса эволюции. На раздумья времени не оставалось. Волосатый урод пока не очухался, а я категорически возражал против столь неприятного соседства. Не исключено, что зверь умеет лазить по деревьям. Для примитивного животного у него слишком хорошо развиты конечности. Напоминает руки приматов. Почти настоящая ладонь, только с когтями. Стрелять. Никаких сомнений. В последний момент до меня дошло, что если регулятор мощности штырна будет поставлен на максимум, я спалю не только громкоголосого зубастика, но и ПМК, да и вообще все вокруг в радиусе нескольких метров. Не исключено, что и мое дерево загорится. Немедленно переключил в режим самооборона, что вполне соответствовало требованию момента. Я ж тут не межпланетную войну развязывать собираюсь. Именно самооборона и ничего больше. Это всего лишь животное. Обычный зверь. Обычные звери такими голосами не воют. В моей голове саркастично зазвучал голос рационализма. Хоть режь. Это было прямое воздействие на сознание. Нечто гипнотическое. Я едва не потерял драгоценные секунды. Монстр фыркнул, захрипел, поднял голову. На меня уставились два глаза, сияющих холодным изумрудным огнем. Изготовился и снова прыгнул. Разряд синей молнии ударил его в грудь почти сразу, под поросшей темными волосами короткой шеей. Хищник взвизгнул, отлетел в сторону, упал на землю. Дернулся и сразу затих. «Кажется, мертв», — сказал нетика «Точно. Биосканер ПМК это подтверждает. Не вздумай спускаться вниз. Его сородичи могут быть неподалеку. Хотя прямо сейчас, в охраняемом радиусе, нет ни единого крупного живого существа. Возможно, я ошибся, и животные охотятся не в группе, а поодиночке. ПМК подберешь утром. До рассвета еще более четырех часов». А ты уверен, что к рассвету под деревом не будет сидеть целая стая таких красавчиков, и мне всю оставшуюся жизнь придется провести на ветках Судя по морфологическим признакам, это ночной хищник. Значит, есть и дневные. Это ничего не меняет. Отдыхай. Неттика было легко говорить «отдыхай». Искусственному разуму не угрожала опасность быть сожранным живьем каким-то волком-мутантом. Пытаясь задремать, я еще несколько раз слышал отдаленный вой и еще какие-то странные звуки. Не то хохот, не то плач. Потом тихий свист, более чем похожий на загадочную мелодию. Здешний лес с каждой минутой нравился мне все меньше и меньше, а воображение рисовало самые невероятные и устрашающие картины. Я никак не мог поверить, что такие причитания могли издавать обычные животные. Чересчур осмысленно они звучали. Кто знает, вдруг на этой планете обитают не только люди, но и другие разумные существа. Заснуть все-таки удалось. Снов я не запомнил, но точно знал, это кошмары. Проснулся от того, что прямо в глаза бил яркий и теплый луч восходящего солнца, прорвавшийся сквозь густую листву. Над землей висел легкий туман, было прохладно и сыро. «С добрым утром!» этика заметил, как я пошевелился. «Можешь спускаться, разомнись, в округе безопасно!» «Точно?» «Не придирайся к словам, заодно можешь взглянуть на зверя при свете дня. Я не могу его рассмотреть, трава мешает. Давай, давай, хватит валяться!» Руки-ноги порядочно затекли, спина побаливала. «Все-таки я спал не в уютной постели!» а на жесткой и неровной ветке. Я осторожно спустился по стволу, едва не упал, нога соскользнула с влажной от росы коры. Прошелся, забрал ПМК и закрепил его на привычном месте. После чего направился к трупу хищника, изучать представителя местной фауны во всех подробностях. «Мать!» Я шарахнулся в сторону так, будто увидел здоровенную ядовитую змею. нетика «Я вижу!» — хмуро буркнул Иер. «Только не требуй объяснений. Их не будет!» У моих ног лежало человеческое тело. Обнаженный мужчина среднего возраста. Лет, наверное, сорок. Темная борода, узловатые руки, небрежно обрезанные каштановые волосы. Над грудиной темный след плазменного разряда и запекшаяся коричневая кровь. По коже уже поползли синеватые трупные пятна. Приоткрытые глаза подернулись белесой пленкой. «Мистика», только и сказал я. «Это что, был переодетый человек? Но зачем?» «Не говори глупостей», оборвал меня Неттика. «Тебе продемонстрировать запись?» «Я фиксировал изображение до того момента, как ты его убил. К счастью, ПМК упал...» панелью фотосенсоров вверх а спектакль с переодеваниями и речи быть не можешь кто в таком случае забрал его карнавальный костюм хорошо тогда каким образом животное с клыками в мой палец длиной могло превратиться в человека обследу его рот вдруг чего рехнулся даже не думай я и близко к покойнику не подойду «Ладно, не надо. В моей базе данных нет информации о способности обычных человеческих, да и любых других, тканей к подобным метаворфозам. Это невозможно ни практически ни в теории. По-моему, отсюда надо побыстрее убираться. У меня очень нехорошее предчувствие. Если всему происшедшему нет никаких объяснений, но и не надо, я скоро с ума сойду от здешних чудес». «Чудес?» «Полагаю, мы не видели и тысячной доли», — ответил Иверт. «Действуем по исходному плану. Идем на юго-восток. Только не по дороге, а вдоль нее. Во избежание неожиданных и неприятных встреч». «Что может быть неприятнее вот... Вот этого?» Я подавил, незнамо откуда взявшееся скверное желание толкнуть труп носком ботинка. «Хорошее начало». В первый же день убили человека. Я не уверен, что перед тобой именно человек. А кто тогда? Понятия не имею. Абсолютное внешнее сходство с представителем вашего биологического вида еще ничего не доказывает. Производимых в Содружестве андроидов тоже не отличишь от людей. Андроид? Не похоже. Кровь выглядит настоящей. Ты долго будешь причитать. Хватит. Если ничего не случится, и ты не станешь слишком часто отдыхать, во второй половине дня мы выйдем к людям. К людям? Или к таким существам? Постарайся не паниковать. До добра это не доведет.